«Эту брошку я оставлю твоей дочери». Мама оскорбилась, потому что бабка не сказала «моей внучке» или «Нелли», а как будто открестилась от меня «твоей дочери». А мама, вспыльчивая, ну и сказала ей, что вообще-то мне не только брошка будет причитаться, ну, в наследство, просто от злости ляпнула. Ну, тут и пошло, поехала».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 У них такой чудный дом, теплый, гостеприимный.